45. стены помнят меня ни пылинки все так чисто сияет бездонной чернотой бета оглядывается с любопытством многократно отражается в темных плитах она первый раз здесь никогда раньше не входила в мое жилище в комнату где я жил с раннего детства где укращал темноту превращал в вагоне лед делал исцеляющей и разрушительной силой здесь я учился Здесь готовился к войне и сюда и вернулся. Усталость давит на меня, словно все бессонные ночи, все тяготы войны и дорог сошлись, навалились на плечи. Я хочу смыть с себя пыль чужого мира, хочу упасть и заснуть, позабыть обо всем на время. Но город не позволяет мне. Я прижимаю ладонь Беты к черной стене. «Слушай», — говорю я, — «отсюда слышен весь город». Бета закрывает глаза. Ее ресницы трепещут, она улыбается чуть приметно. Я вслушиваюсь вместе с ней. Над нами, под нами, черные толщи скал, пронизанные коридорами, залами и пещерами, наполненные машинами, движением магии и дыханием людей. Звездный свет течет из сердца города, проникает в каждую частицу камня, в каждый уголок души. Льется дальше, ночное небо приветствует его, Травы в лугах шелестят, вдыхая его силу. Реки спешат по каменистым руслам, Сливаются, торопятся к морю И сияют все ярче. Деревья тянутся корнями к мерцающей воде, Пьют волшебство. Света так много, он такой яркий, Что падает с обрывов в море, Несется среди волн, негасимый, к чужим берегам. И там пылает, рассказывает о нас, а потом устремляется обратно к дому. Над всеми мирами сияет небо, наши имена горят в нем, сплетаются в созвездия, движутся неостановимо, вечно. Ты была права, — говорю я Бетте, — и она открывает глаза. Наш путь остался прежним. 2013-2015 годы